Пройдя половину канала, мы высадились и устроили ленч. За этим ленчем мы с Джорджем испытали страшное потрясение. Гаррис тоже был потрясен, но я думаю, что потрясение Гарриса даже сравнить нельзя с потрясением, пережитым Джорджем и мною. Случилось это, видите ли, следующим образом. Мы только что удобно устроились на лужайке, ярдах в десяти от воды – И собирались позавтракать. Гаррис делил мясной пудинг, который он держал у себя на коленях. А мы с Джорджем в нетерпении держали наготове тарелки. «Чем прикажете разливать соус?» — сказал Гаррис. «Где у вас там ложка?» Корзина была позади нас. Мы с Джорджем одновременно повернулись и стали открывать ее. Это не заняло и пяти секунд. Но, найдя ложку, мы обнаружили, что Гаррис и пудинг... Бесследно исчезли. Мы сидели в чистом поле. На несколько сот ярдов вокруг не было ни деревца, ни кустик. Гаррис не мог свалиться в реку. Между ним и рекой находились мы, так что ему пришлось бы для этого перелезать через нас. Мы с Джорджем озирались в полном недоумении. Затем мы уставились друг на друга. Может быть... Ангелы взяли его живым на небо, предположил я. Едва ли они захватили бы с собой пудинг, возразил Джордж. Возражение было не лишено оснований, и мы отвергли небесную теорию. По-моему, все очень просто, объявил Джордж, спускаясь за облачных высот и переходя на почву повседневности и практицизма. По-видимому, произошло землетрясение. И он добавил не без грусти в голосе. Какая досада, что как раз в это время он делил Пудинг. С тяжким вздохом мы обратили взоры к тому месту, где Гаррис и Пудинг окончили свое земное существование. И тут у нас кровь застыла в жилах, и волосы поднялись дыбом. Мы вдруг увидели голову Гарриса. Одну только голову. Без всего остального, торчавшую совершенно прямо среди высокой травы. Лицо Гарриса было багрово и выражало величайшее негодование. Первым пришел в себя Джордж. «Ответствуй за аролон Говори сейчас же, жив ты или умер, и где прочие части твоего тела?» «Не валяй, дурака!» — ответила голова Гарриса. «Знаю я вас, сами все и подстроили!» «Что подстроили?» — воскликнули мы с Джорджем. «Сунули меня сюда! Вот что!» «Глупейшая и нахальнейшая выходка! Держите пудинг!» И тут, прямо из-под земли, так во всяком случае показалось нам, возник изуродованный, перепачканный пудинг, а вслед за ним выкарабкался и сам Гаррис, всклокоченный, грязный и мокрый. Оказалось, что он сидел... На самом краю канавы, скрывавшейся в густой траве и чуть подавшись назад, полетел вниз вместе с пудингом. Он рассказывал потом, что никогда в жизни не был так ошарашен, ибо никак не мог понять, куда он летит и вообще что происходит. Сперва он решил, что наступило светопреставление. Гарри Гаррис по сей день уверен, что все это подстроили мы с Джорджем. Увы. Несправедливые подозрения преследуют даже самых достойных, ибо, как сказал поэт, «Кто избегнет клеветы?» В самом деле, кто?